Этим же орехом откармливают они свиней, домашнюю птицу, а также собак, и батуземцы очень одобряют собачьи котлеты и филе. Кроме того, кокосовый орех дает и весьма ценное масло, для чего ядро его протирают, превращают в мягкую кашицу, высушивают на солнце и кладут затем под довольно примитивный пресс. Корабли, груженные такой копрой, доставляют ее на материк, где она уже с гораздо большим эффектом перерабатывается на заводах. О количестве населения на Помоту нельзя судить по острову Хао. Людей там слишком мало. По-настоящему познакомиться с тузенцами члены квартета могли на острове Анаа, в виду которого Стандарт-Айленд оказался утром 27 сентября. Лишь с довольно близкого расстояния стали видны роскошные древесные заросли Анаа. Этот остров – один из самых больших в архипелаге, имеет, если мерить его по коралловому основанию, 18 миль в длину и 9 в ширину. Мы уже упоминали, что после того, как в 1878 году циклон опустошил этот остров, столицу архипелага пришлось перенести на Факараву. Действительно, разрушения были ужасными, но можно было предполагать, что могучая природа тропической полосы все восстановит за несколько лет. И в самом деле остров ожил и стал таким же, как прежде. Остров Анаа насчитывает в настоящий момент 1500 жителей. Своему сопернику Факараве он уступает в одном чрезвычайно важном отношении. Сообщение между лагуной и морем может осуществляться здесь лишь по очень узкому фарватеру, где вода, бурля водоворотами, устремляется к океану, так как лагуна лежит выше его уровня. На Факараве, наоборот, сообщение с лагуной облегчено двумя широкими проливами на севере и на юге. Несмотря на то, что основная торговля кокосовым маслом перенесена на Факараву, живописный остров Анаа привлекает гораздо больше туристов. Как только Стандарт-Айленд укрепился на своей новой стоянке, многие миллиардцы отправились на сушу. Одними из первых сошли на берег Себастьян Цорн и его друзья. На этот раз виолончелист согласился принять участие в прогулке. Прежде всего направились в деревню Туахора, ознакомившись предварительно с условиями возникновения острова и его формации, общими для всего архипелага. Здесь ширина известкового кольца равняется 4-5 метрам. Берега острова, обрывистые со стороны моря, от лога спускаются к внутренней лагуне, окружность которой около 100 миль, как на Рероа и Факараве. На кольце этого атолла теснится множество кокосовых пальм. Главное, если не сказать, единственное богатство острова, и по тенью их листвы ютятся хижины туземцев селению Туахора ведет песчаная, ослепительно-белая дорога. С тех пор, как остров Анаа перестал быть столицей, французский резидент архипелага уже там не живет. Но его дом, окруженный невысокой стеной, стоит по-прежнему. На крыше казармы, где помещается маленький гарнизон под командованием сержанта морской пехоты, развивается трехцветный флаг. Жилище Туахоры достойны всяческого одобрения. Это уже не просто хижины, а удобные, чистые и неплохо меблированные домики, построенные обычно на фундаменте из кораллов. Крыша выслана листьями пандануса. Из этого же ценного дерева сделаны двери и окна. Часто домики окружены огородами. Усердные туземцы привозят для них плодородную землю, и они имеют поистине чарующий вид. Хотя у этих туземцев с их довольно темной кожей менее примечательный тип, чем у жителей Маркизских островов, хотя лица у них не столь выразительны и нравом они менее добродушны, все же они являются характерными представителями населения Экваториальной океании. К тому же они умны, трудолюбивы и, вероятно, будут более успешно сопротивляться физическому вырождению, угрожающему туземным племенам Тихого океана. Основной их промысел, как мог в том убедиться Фроскален, производство кокосового масла. Недаром же в рощах архипелага такое большое количество кокосовых пальм,